Революционная интеллигенция несет в себе тяжкий груз борьбы против зла и несправедливости. Эту борьбу Бердяев считает оправданной и необходимой. Он искренне пишет о том, что она заслуживает памятника. Но тут же добавляет он некультурность и варварство этой интеллигенции с болезненной подозрительностью, относящейся ко всему, что выходит за пределы, арифметических истин и распределения элементарных благ должны поражать человека, который любит культуру, ценит творческую мысль и красоту. Разрыв революции культуры по Бердяеву особенно сказался в 60-е годы, в эпоху боевого рационалистически-просветительского нигилизма. Вожди демократической интеллигенции того времени Чернышевский, Писарев, Михайловский были замечательными людьми, Их мысль не ограничивалась узкими рамками примитивной справедливости, основанной на равенстве распределений. Их нельзя не любить, нельзя не быть им благодарными. Но их эпигоны взяли в многогранном наследии великих шестидесятников именно простую распределительную арифметику. Любовь к уравнительной справедливости, в которой виделось им народное благо, совершенно уничтожало в них бескорыстный интерес к истине. В результате эпигоны Чернышевского и Писарева усугубили и довели до предельного выражения безнадежный утилитаризм, несовместимый с творческим началом, с высшими ценностями культуры. В этом историческом контексте неоднозначным и противоречивым оказалось и предназначение русского марксизма. Пока он был молод, В нем что-то трепетало, он был культурнее, будил умственные запросы. По мере же соединения с широким политическим движением, перед которым стояли практические революционные задачи, он незаметно воспринимал старую народническую закваску, внутренне упрощался. В развернутом виде эта критика идеологии российского освободительного движения была выражена Бердяевым в его статье «Философская истина и интеллигентская правда». Эта статья открывала знаменитый сборник Вехи «Москва, 1909 год». Явившийся своеобразным манифестом той части интеллигенции, которая под влиянием событий 1905-1907 годов все решительнее отходило от былого увлечения революционными идеями. Ленин, как известно, назвал вехи энциклопедии либерального ренегатства. И в такой оценке было немало справедливого. Кумиры либеральной публики, недавно еще столь оппозиционны, в этой среде было хорошим тоном не подавать руки реакционерам и защитникам деспотизма, На страницах сборника без зазрения совести призывали к прямому сотрудничеству с правительством. Левиафан самодержаве, в котором только что видели уродливый реликт прошлого, не имеющий никакой опоры в современной жизни, перед лицом нарастающей революционной стихии вдруг оказался вполне терпимым, даже необходимым, оправданным высшими соображениями культуры. Справедливости ради, надо сказать, что Бердяев не тогда, не после не вставал на эту точку зрения. Принимать или не принимать принципы свободы, суверенности, личности и ее независимости от государства для него не было тогда вопросом политически возможного, а составляло универсальное требование человечности. С самодержавием он не примирился, И когда к этому склонялся такой близкий ему человек и мыслитель, как Булгаков, тем не менее на страницах Вех Бердяев выступил вместе с Гершинзоном, который именно здесь высказал свою печально знаменитую фразу о том, что русская интеллигенция чужда народу и поэтому должна бояться его пуще старой власти более того она должна благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной. другая идея которая играет ключевую роль в бердяевской феноменологии коммунизмом это трактовка социализма прежде всего социализма марксистского как особой религии уже религии в психологическом плане доказывает философ социалистической идеологии